Обласканный государ о Воронцов пустился в путь и тут допустил грубейшую ошибку, которой тотчас воспользовался его тайный враг. Как уже говорилось выше, Воронцов заехал в Берлин, был тепло принят Фридрихом, который подарил ему украшенную бриллиантами шпагу и вообще обласкал. Об этом Воронцов с восторгом написал в Петербург посланнику Пруссии Мардфельду. Бестужев же перехватил на почте письмо. Скопировал его, как и другие материалы, говорившие с ясностью, что Воронцов ездил в Берлин не зря, что он получает деньги от пруссаков, и что в нем Фридрих видит главного борца с Бестужевым. А как же иначе можно было понять строчки письма Фридриха секретарю прусского посольства в Петербурге в Аарендорфу? Король писал секретарю, чтобы тот тщательно наблюдал. Каким образом граф Воронцов, только что возвратившийся из Берлина, возьмется за дело и сможет опрокинуть своего противника, канцлера Бестужева? Все эти письма в виде препарированных Бестужевым экстрактов попали к Елизавете, и, вернувшийся в Россию, Воронцов сразу же почувствовал, что холодом повеял от вчера еще такой добрый к нему императрица. А он так нуждал в ее ласке и особенно подарках, Разоренный роскошью, он все время испытывал нужду в деньгах, поэтому ты пришлось ему по-прежнему брать у пруссаков пенсион. Переписка о том, как важный друг, псевдоним Воронцов в переписке Фридриха II, получает деньги и снабжает прусского посланника сведениями о делах при дворе, все это в виде копии расшифрованных писем исправно попадало в досье Бестужева. Когда же началось дело Листока, Бестужев представил государине сведения о неблаговидной деятельности приятеля Листока Воронцова, прибавив сюда еще и несколько старых дел о связях Воронцова с высланной некогда матерью великой княгини Екатерины Алексеевны. Видя, как проваливается в бездну Листок, он ожидал, что за лейб хирургом последует и вице-канцлер. Но не тут-то было. Воронцов к неудовольствию Бестужева удержался. В чем же причина этого? Вряд ли Елизавета остановили воспоминания юности, в которых Воронцов занимал такое важное место, и тем не менее, имея бесспорные свидетельства связи Воронцова с пруссаками, государы не его не тронула Возможно, она не была уверена в безусловной виновности своего доброго, простодушного сподвижника, который был всегда ей предан и не опасен. В очередной раз она ускользнула от тех, кто расставлял на нее сети допускаю что она не хотела полной победы Бестужева над его противниками, чужая душа потемки, да ведь и сам канцлер тоже брал взятки. Было бы ошибкой думать, что Елизавета ничего не понимала в дипломатии, только зевала, слушая шамканье Бестужева. Во-первых, она всегда помнила, чья она дочь. Престиж империи, утверждаемый как раз за границей, не был для нее пустым звуком. В 1753 году императрица с гневом писала в главный магистрат, что ей известно учинилось, коим образом российские купцы для торга своего в чужестранные государства, особенно в Швецию, приезжают и там так гнусно и подло пребывание свое имеют, что не токмо великое презрение и посмеяние на себя самих, но и на все всероссийское купечество немалое предосуждение и поношение там наносит. А именно многие в серых кафтанах и с небритыми бородами приезжают, надлежащего пристойного обращения с чужестранными купцами не имеют, при том же некоторые нетрезво себя содержат так и другие весьма непристойные поступки делают. и Эмиратрица предписала, чтобы отныне не токмо поведение свое, и платье совершенно переменили, но и всякое, Честное поведение и пристойное обхождение и знакомства тамо заводить старались, ибо тем они, как себе самим, так и всему российскому купечеству, честь, почтение и лучшие кредит у всех чужестранных наций приобрести могут. Не доверяя русскому купеческому слову, государ она не приказала отобрать у купцов подписки с крепким подтверждением о честном и пристойном поведении под опасением за неисполнение высочайшего ее императорского величества гнева и жестокого наказания. Есть и другие свидетельства крайне щепетильного отношения императрицы к вопросам международного престижа России. Во-вторых, Говоря об отстраненности Елизаветы Петровны от государственного управления, сделаем одну поправку.